Александр Колпаков. «Там, за морем мрака». Глава первая. Это было за 500 лет до Колумба. Асмунд, прозванный Рыжим Ярлом, успел схватиться рукой за выступ рифа, прежде чем ударил вал прибоя. Переждав, пока схлынет вода, он потянулся повыше и распластался на рифе, неподвижный, в конец обессиленный. Не мог даже поднять руку, чтобы откинуть назад слившиеся волосы, нависавшие над глазами. Проплыть четыре мили по бурному морю — это было слишком даже для викинга. Сколько так пролежал, Асмунд не помнил. Наконец он приподнял голову, сел и принялся шарить в расселенных рифах. Жадно проглотил какого-то моллюска. Он не ел с тех пор, как пошли ко дну останки морского дракона. Последней пищей Ярла был Ролла, берсерк. Оба голодали, и Ролла умер во сне. И ярл не хотел убивать, но выхода не было. Все началось в тот день, когда злой бог Локи внушил Ярлу мысль присоединиться к Конунгу Эстальду. Асмунд был вольным викингом, Открытого моря Его быстроходные драккары Плыли вдоль побережья Валанда. Высматривая поживу А франки на берегу в страхе Прислушивались к мерному звону Бронзовых дисков Кормчие задавали ритм гребли Сидевшим на веслах викингам Конунг встретился у южной Оконечности острова Саксов Идем со мной в Средиземное море — сказал Эстельд. — Там богатые города. Асмунд дал уговорить себя. Хотя у Конунга было шесть адракаров, первыми ворвались на стены итальянского города викинги Асмунда. Они успели перебить почти всех защитников, проникли в улицы и до подхода отрядов Эстельда разграбили собор и дома богатых горожан. Асмунд был опытным военачальником. Пришло время делить добычу, и Асмунд взбунтовался. Конунг потребовал три четверти, и это было по обычаю, ведь каждый викинг должен получить свое, а их у эстальдов трое больше. Но кто завоевал город? Асмунд упирался, но сила была не на его стороне. Ничего не оставалось, как сняться ночью с якоря и бесшумно отплыть к Гибралтару, тем более, что самая ценная добыча находилась на его драккарах. На рассвете конунг обнаружил бегство и пустился вдогонку, если бы не штиль у берегов Лузитании. Потеряв в абордажной схватке драккар, Асмунд успел перескочить на другой но. Отрезанный от берега вынужден был повернуть на запад, в море мрака. Вскоре опустился вечерний туман, а погоня продолжалась. Пронзительные удары дисков, усиливающий темп гребли, слились в плашной звон. Гребцы ярла начали уставать, и сменить их было неким, не то что у Конунга. Его спасла буря внезапно налетевшая с севера-запада. Корабль «Асмунда» уносила куда-то в темноту. Буря разыгралась в полную силу. Когда сквозь тяжелые низкие тучи пробился серый рассвет, «Асмунд», скрипя сердце, облегчил перегруженный драккар, выбросив за борт половину добычи. Но через день пришлось выкинуть и все остальное. Ураган разбил мачту, порвал парус, и такелаж расщепил руль. Корпус судна был еще крепок, а ветер, волны течения продолжали гнать его все дальше в открытое море. Наконец выглянуло солнце. Цвет моря изменился. Оно стало лазурным, вода теплой. Асмунд огляделся и понял. Морской дракон далеко от знакомых берегов. Почти все викинги погибли в схватке с Эстальдом или были ранены обломками весел. «Это Фатум накрыл нас своим ледяным крылом», — подумал Ярл. «Перед ним, говорят, скальды бессильны даже боги. Но я буду бороться». Он надеялся, что рано или поздно разбитое судно прибьет к какой-нибудь земле. Шли дни и недели, а Дракар все плыл и плыл, подгоняемый неведомыми течениями. Казалось, море мрака не кончится никогда. Неужели правы скальды? Огромный океан, учили они, достигая края мира, изливается в бездонную яму, Утгарду. Там злой Локи вместе с волком Фафниром ждет назначенного часа, когда победит Ватана в этой последней битве при Рагнараде падут все боги и все герои. Асмунд не очень-то верил скальдам. С помощью берсерка Ролла он собрал на корме остатки продовольствия и запасы воды. Уцелевшие викинги возмутились, но никто не захотел вступить в единоборство с Ярлом. Постепенно викинги съели свою обувь, Кожаные части снаряжения. Временами они приближались к корме и злобно выли, требуя воды. Асмунд молчал. К чему пустые слова. Вскоре викинги ослабели и не могли даже встать. Тогда Ролла помог им быстро и легко умереть. Они остались вдвоем. А течения все тащили корабль. Туда, где каждый вечер заходило солнце. Асмунд по привычке отмечал дни. Когда их набралось больше полутора ста, кончились пища и вода. Наступила очередь Ролла. Асмунд пил дождевую воду, а когда не было дождей, выжимал сок морских рыб. Его могучий организм начал сдавать. Ярл с тоской вглядывался в горизонт, Ждал, не покажется ли край земли, спуск в Утгарду. Пусть его швырнет в черную яму, но он еще успеет схватить за горло злого Локи, а потом придет отдых. Волны крошили Дракар, размокали и гнили борта. Корпус глубоко осел. По ночам из глубин моря поднимались какие-то чудовища, и в их громадных глазах отражался свет звезд. Асмунд плыл уже на обломках. Он страшно устал и едва удерживался от соблазна навсегда погрузиться в воду. Такое долгое плавание не снилось даже скальдом. Вот на туманном краю неба, словно мираж, возник берег. Асмунду мерещились деревья, селения... Но отчетливо видел он лишь остроконечные конусы гора, завеющие в лучах солнца. Прошел день, второй, но земля не приближалась. Течения тащили обломки Драккара к северу. Тогда Асмунд бросился в море и поплыл. Как ему удалось достичь рифа, он не помнил. Глава вторая. Позади была песчаная отмель. Едва слышно ракотали валы, медленно враставшие из сине-зеленой бездны море. Впереди сверкала лагуна, окаймленная густым лесом. Там и тут поднимались высокие пальмы. Забавные зеленые птички выпорхнули из зарослей. Все здесь было незнакомо, ничто не напоминало родной Вестфольд. Асмунд понял, что ему удалось пересечь море мрака. Значит, нет никакого края мира. Есть птицы, деревья, горы, солнце. Справа несколькими рукавами впадала в море многоводная река. Вдали вышагивали какие-то птицы, похожие на цапель. Только у них были странные розовые перья. А за спиной Асмунда прозвучал сварливый крик. Он резко обернулся и увидел пурпурную голову еще одной птицы. Куда он попал? Асмонд подумал, что он умер во время плавания и очутился в Волгале. Но в песнях скальдов Волгала очень напоминала суровый Вестфольд. А может, скальды тоже не все знают? Кто-то дико завыл, захохотал в чаще леса. Рука ярла легла на рукоять меча. Вторая щупала арабский нож в чехле. Зверь или человек. Жаль, что пришлось бросить тяжелые доспехи. Все, кроме шлема и кольчуги. Он вытер пот, заливавший глаза. В этом мире было нестерпимо жарко. Голод погнал его дальше вглубь побережья. Асмонт внимательно изучал местность надежды, вглядывался в заросли. Вот как молния вскарабклась на дерево небольшой зверек. Разве поймаешь такого? Ему удалось под красой убить одну из птиц с розовым оперением. В бычьем пузыре у пояса нашлись огневые кресала. Запылал костер. Он зажарил птицу и съел. Блаженная сытость разлилась по телу, сомкнула веки. Асмонда разбудил зной. Полуденное солнце стояло в зените, все живое попряталось в тень. Лишь на руке ярла сидел перламутровый синий жук. Вспугнутый движением пальцев он расправил крылья и улетел. Асмунд упорно шел вслед за опускающимся солнцем. Он искал людей, одному не прожить среди этой дикой природы. В сгущающихся сумерках мелькали зеленые и огненно-красные огоньки светлячков. В ветвях дерева возник журчащий звук. Асмунд поднял глаза, и на светлом фоне угасающего неба различил крохотный силуэт птички с трепещущими крылышками. Ярл не мог знать, что это калибри. Устроившись на ночлег в развилке громадного дерева, он долго смотрел на звездное небо, думал... Прошлое кануло в вечность. Пути назад не было. И будущего тоже не было. Стремительно прочертила небо летучая мышь. Распластав крылья, в воздухе беззвучно повисла сова, сестра тьмы. Асмунд видел огромные глаза ночной птицы. Вдруг небосклон на западе осветило багровым заревом. Послышался глухой гул, чуть дрогнула земля. «Кто это?» – спросил он себя и припомнил. Подобное наблюдал он в Средиземноморье, где есть гора, которую италийцы зовут Этна. Незаметно он уснул. Утром Асмунд проснулся от того, что кто-то грубо сбросил его на землю. Он даже не успел шевельнуть рукой, как был связан ремнями. Всю жизнь провел он в битвах и походах, Но сейчас невольно содрогнулся от страха. Над ним стояли чудовища с причудливыми головами каких-то фантастических зверей. Особенно поразила его морда громадной полосатой кошки. Потом он различил в глубине разенутых пасти горбоносые смуглые лица людей, будто готовый скрыться в глотке чудовища и понял, что видит просто маски, обтянутые звериной шкурой. Эти люди были увешаны оружием. Копья длиной в два человеческих роста, луки согнутые из упругого дерева, длинные деревянные мечи с лезвиями из осколков блестящего камня, палицы, головки которых напоминали жалтый кулак. А за спиной у каждого воина висел топор, тяжелый каменный клин, насаженный на прямое топорище. Они не знают железа с пренебрежением отметил про себя Ярл, тем лучше. Воин с маской ягуара наклонился и спросил. «Е кам илцу?» Асмунд непонимающе смотрел в блестевшие звериные пасти глаза человека. «Тутуль и Ица Еще резче прозвучал вопрос. Ярл отрицательно качнул головой. Он догадался, о чем его спрашивают. «Я пришел из моря мрака», — пробормотал Асмунд. «А ты кто?» Полосатая кошка гордо выпрямилась. Асмунд услышал странное слово «Тальтек». «Так, видимо, называется племя, к которому принадлежат эти воины». «Тальтек», — повторил Асмунд. Воин обернулся и что-то сказал товарищам. Асмунд запомнил слова. Топильцин кецаль-куатль. Это имя крепко врезалось в память. Старший воин снял с пояса короткий нож из прямого куска блестящего стекловидного камня. Одним ударом рассек ремень, стягивавший ноги Ярла, и жестом велел встать. Шагая по узкой тропе, пролегавшей совсем рядом с деревом, где он спал, Асмунд пытался угадать, что его ждет. Но страха он не ощущал. Ярл верил в свою звезду. Ведь переплыл же он море мрака. Вскоре отряд вышел к берегу той же реки, ближе к ее устью. Здесь, при впадении ее в океан, на высоком обрывистом берегу стоял дворец из камня а рядом храм, тоже белокаменный. Вокруг дворца ютились хижины с остроконечными крышами, крытыми пальвами листьями, а на большой поляне росли какие-то злаки. Асмунд видел странные высокие стебли с широкими листьями, из них выглядывали белые и желтые плоды. Каждый плод состоял из множества зерен, напоминавших своей формой женскую грудь. Ишим, кивнув на стебли, сказал Ярлу воин. Полутемным сырым коридором Асмунда провели в квадратную комнату. Стены ее были выложены большими плитами белого камня. Здесь воинов встретили жрецы в сандалиях и одеждах, украшенных перьями неведомых птиц. Куда-то вверх уходила широкая лестница. Окружив со всех старых Асмонда, жрецы стали медленно, чуть задерживаясь на каждой ступени, подниматься вверх. По бокам лестницы застыли стройные юноши. На их бронзовых телах, покрытых татуировкой, были лишь набедренные повязки. Ярл пристально вглядывался в муглые горбоносые лица. Наконец Ярла ввели в зал, потолки и стены которого были завешаны огромными коврами с перьев. Желтых, синих, белых и красных. Асмун принудили опуститься на колени перед ложем из черных, отливающих золотом перьев. «Кто ты?» — спросил человек, скрытый краем ложа. «Я викинг», — ответил ярл, догадавшись, о чем его спрашивают на чужом языке. Человек на ложе приподнялся и сел. Асмунд увидел могучего старика в белом плаще со взглядом тяжелым и проницателем. «Вождь или король?» — решил Ярл. Старик знаком велял ему подняться на ноги. Асмунд встал и принялся спокойно рассматривать вождя. У него был громадный покатый лоб, крупные черты лица. Это было лицо свирепого, но умного человека. Жрецы и воины замерли от страха. Никто еще не осмеливался так дерзко разглядывать топильцена, властителя Толлана, которого послали людям Мессеты сами боги. Но Топильцин, видели они, не собирался наказывать дерзкого, послав его на жертвенный камень. Пленник держался независимо, и это нравилось привыкшему к раболепному почитанию вождю. «Откуда он?» — подумал Топильцин и взглянул на старшего жреца. Тот опустил глаза. «Ты хотел сказать что-то?» «Великий господин!» — запинаясь, пробормотал жрец. «Этот жрец умолк. Говори! Он не похож ни на одного жителя Мессеты, я никогда не встречал таких». Топильцин перевел взгляд на Ярла и ничего не сказал. Жрец истолковал это по-своему. «Да, великий, он умрет на рассвете, боги будут довольны». «Кто знает намерения богов?» — возразил Топильцин. В его холодных глазах пронеслась какая-то мысль. «Развяжите пленника и накормите». Он помолчал и добавил. «Боги открыли мне нечто!» Жрец послушно склонил голову. Разноцветные перья на его головном уборе плавно качнулись. Голова третья. На другой день Асмунда опять привели к Топильцину. Вождь Тайтеков держал в руках меч Асмунда, снятый когда-то ярлом с убитого франкского вождя. На бесстрастном лице Топильцина появилась слабая улыбка. Он был восхищен, но не мог понять, из какого вещества сделано чудесное оружие. Потом стал рассматривать кинжал и кольчужную рубаху Ярла. «Откуда ты? Твоё имя?» — спросил вождь. Внезапно Ярл ударил себя в грудь. «Я викинг и сын викингов. В силу этого меча!» Асмунд указал на стальной лезвие. Испытали франки и саксы, фризоны и римляне. Они долго будут помнить Асмунда. «Асмунд?» — вопросительно повторил Топильцин. «Да, Асмунд». Топильцин кивнул воину, стоявшему у входа, коротко сказал ему что-то. Воин подбежал, опустился на колени и подал вождю свой меч с обсидиановым лезвием. Топильцин сжал его в левой руке и вдруг ударил по нему мечом ярла. Эхе, сдавленно крикнул воин, но тут же умолк, страшась наказания за нездержанность. Топильцин смотрел на обломок деревянного меча, слушал, как мелодично звенит чужой меч. Лицо вождя превратилось в застывшую маску, он размышлял. Едва заметное движение бровью, и телохранитель, подобрав обломки своего меча, попятился к двери. Спустя мгновение появились жрецы. Топильцин резко заговорил, поглядывая на ярла. Жрецы кивали головами. Когда вождь умолк, они повели Асмунда к выходу. Викинг понял. Топильцин решил его судьбу. Но как? Его долго обучали языку тальтеков. Так повелел Топильцин, пернатый змей. Асмунд понимал, что вождь возлагает на него большие надежды. Что же, он не ошибся. В военном искусстве Ярл не знал себе равных. Лишь презренный Эстольт не ценил этого. Но Асмунд еще посчитается с ним. Волгали. А пока Ярл уяснил твердо, чтобы вернуться в родной фьорд, нужно завоевать доверие Топильцина. Шло время, и Асмунд все отчетливо и понимал, куда забросил его Фатум. Этот народ Тальтеки был замкнут в самом себе. О землях по ту сторону океана никто здесь ничего не знал. Жрецы просто не слушали Асмунда. Нет на земле других людей, кроме тех, что живут на огромной месете. Мир, твердили они, создан богами в начале начал, наивысшим из богов солнцем. То было время, называемое солнцем вод. В мире господствовала вода. И так продолжалось 4008 лет. Потом на землю обрушился великий потоп, и люди превратились в рыб. Еще четыре тысячи и десять лет длилось второе время Солнца-Земли. Появились люди-гиганты, но вскоре Земля вздыбилась, гигантских людей поглотили трещиной пропасти. Настало третье время Солнца-Ветра. Оно закончилось ураганами невиданной силы, а люди были превращены в обезьян. «Ныне длится четвертое время, солнце огня», — монотонно бормотал жрец. На его бесстрастном лице светилась вера. «Да, солнце огня. Оно завершится через тысячу лет от сегодняшнего дня». «А что будет потом?» — в голосе Ярла звучала скрытая насмешка. Он мог бы рассказать жрецу о Волгале, о страшном часе Рагнараде, о песнях Скальдов, но поймет ли его Тальтек? Жрец приоткрыл глаза, враждебно глянул на Асмунда. Ничтожно, еще смеет улыбаться, если бы не воля Топильцина. Садить бы нож в грудь чужака, вырвать сердце и подарить его липоки. Но пернатый змей, посланец богов, покровительствуя чужаку, И тот может улыбаться. Через тысячу лет великий огонь сожжет всех людей. Процедил жрец и снова закрыл глаза. Так будет. Трижды погибали люди, их было слишком много. Погибнутый в четвертый. Асмунд подавил зевок. Эти тальтеки, не знающие железа, домашнего скота, не знающие даже, что такое колесо, не открыли ему ничего нового. Их мир был так же стар, как земля и небо, океаны и фьорды, всюду одно и то же. Побеждает лишь сильный. В это Асмунд верил. А жрец Манатон утвердил: «Смерть держит каждого в невидимых объятиях. Легкое сжатие тебя нет. Не нужно бояться смерти, ее никто не боится». «Вот с этим я согласен», — подумал Ярл. Он видел, как бесстрастно ложились на жертвенный камень пленники тальтеков. Здесь все привыкли к виду смерти, к священному насилию над жертвой. Так хотят боги тальтеков, и так будет делать он, Асмунд. Он будет как все, чтобы победить. Угождай великим богам, корми богов. Они требуют сердца людей. «Несчастье и смерть повсюду. Они как змеи, притаившиеся в траве», — вспоминал Асмун слова жреца, разглядывая храмовые украшения. Скульптура повсюду изображала змею, символ неумолимой и беспощадной силы. Чудовищные статуи выставляли на показ черты полные значения. «Мать богов», от Ликоэ, стояла на толстых ногах с когтями вместо пальцев и раскрывала перед сморщенной грудью безобразные лапы. На забастой шее не голова, а курнос и череп, потому что она была также и богиней земли, то есть смертью. В глубине храма Асмунд видел еще одну скульптуру. Мертвая женщина, ее изваяли стоя с закрытыми глазами на отекшем лице с обвисшей нижней губой кой ее лашауки?» – с трудом припомнил Яру. А сам бог войны обладал двумя лицами. В них смешались черты ягуара и человека, все преувеличенное и во всем особенный смысл, призванный вызывать страх. Асмонд не боялся чужих богов. Разве сравнить их с богами векингов, с валькириями и героями Вальгалы? Не удивишь его и видом жертв, у которых вырвано сердце. В набегах на остров Саксов он встречал нечто похожее. Он был тогда еще юношей. Отряд викингов углубился в дремучие кельтские леса. Перед мысленным взором ярлов стала мглистая лунная ночь, холмы, у подножия которых собрались толпы кельтов. Слышался тихий говор, ляск оружия. Потом наступила тишина. В ущелье прорвался первый луч солнца. Женщины с длинными косами в ослепительно-белых одеждах с золотыми серпами распарывали грудь пленным. Вырвав живое сердце, они показывали его восходящему солнцу. Потом сжигали в огне пылающим на высоком жертвеннике из четырех каменных плит, поставленных торчком. Сердце юного Асмунда дрогнуло, когда он увидел этих женщин. Они были прекрасны и зловещи. Глава четвертая Топильцин сидел на возвышении покрытом шкурой ягуара. Его сакбук, белый плащ, свободными складками спадал на пол. «Теперь ты знаешь язык тайтеков и будешь служить мне. Забудь о своем прошлом, как забыл его я». Топильцин умолк, Его жестокое лицо постепенно приобрело выражение угрюмой задумчивости. Разве мог он сам забыть прошлое? Перед глазами Кецалькаатля встал шумный город солнца – Толатоллан. Долгие годы был он там могущественным правителем, и его слово, слово посланца богов было священным для всех тальтеков. Но высшее знать и жрецы, подстрекаемые сводными братьями по отцу, великому Мишкаатлю сумели победить его в борьбе за власть. Топильцин вспоминал, как ему пришлось ночью покинуть Таллан. Днем и ночью шел отряд его телохранителей на юго-восток, к морю, через горы и безводные пустыни под палящим солнцем. И нельзя было остановиться, Преследователи шли по пятам. О, это отчаянная битва при Синалоа! Лишь боги помогли ему вырваться из смертельного кольца. Да, сводные братья хотели видеть его на жертвенном камне. Не удалось. Сколько лет прошло с тех пор, как он здесь, в болотистых джунглях нону Тогда он потерял все, но не сдался. Вот его новый город. Столица будущего царства Тулапан Чиконутлан. У него много друзей в Талане, многие из них последовали за ним в изгнании. И он, пернатый змей, оправдает их надежды. Мир еще услышит его имя. Боги помогут осуществить великий замысел. «Служи нашим богам!» Словно очнувшись, медленно продолжал Топильцин. Это говорю тебе я, пернатый змей. Да, пробормотал Асмунд. Я потом Акватана буду служить тебе, вождь, но я викинг, и моя рука скучает без оружия. Назови своих врагов. Топильцын удовлетворенно наклонил голову, встал. Его плащ распахнулся. Ты верно понял мои мысли. Боги тальтеков учат, добро — это победа. Это чужие сердца, вырванные из груди. Зло — это поражение, и твое сердце на жертвеннике. Резкие черты Топильцина исказились, в глазах вспыхнул огонь. Я, пернатый змей, только побеждаю. Я тоже, — сказал Ярлу, — победа всегда приходит ко мне. Скоро я двину воинов на завоевание мира. Топильцин зорко вглядывался в Ярла. «На рассвете ты поведешь отряд», — добавил он спустя некоторое время. «Надо испытать силу врага». «Я готов, вождь, но мне нужен мой меч!» Топильцин допытывался, не богами ли послан к ним ярл. Но Асмунд качал головой и рассказывал о фьордах, штормовом море севера, о жизни викингов, сакцах, арабах, римлянах, византийцах. Топильцин лишь улыбался, воспринимая его слова как искусную выдумку, ибо никто из тальтеков не видел никогда ничего подобного, а раз так, значит, этого не существовало. «Бытие», — веско говорил он Ярлу, — «это хитрость богов, трудная загадка. Познать смысл жизни дается лишь избранным, И тальтеки во всем полагаются на знания богов. Они открыли тальтекам начало их бытия, которое в бесконечном удалении поколений. Предки наших предков шли сюда, в страну теплых вод и солнца тысячи лет. Шли сквозь горы, снега и льда. Лютая стужа уносила детей и стариков. Долгий ночной мрак сковывал сердца живых. Но великие боги зажигали в небе цветные огни, и мрак отступал. На пути к солнечному югу тальтеки победили множество врагов, и довольные боги, присытившись сердцами жертв, наградили верных. Но боги ненасытны. Они ждут новых побед и новых жертв. Топильцин протянул руку на юго-восток. «Там лежат царства». «По богатству им нет равных!» Асмунд слушал. Перед его глазами вставали очертания могущественных и сказочно богатых государств, тучные поля Маиса, белокаменные города, взметнувшимися к небу пирамидами, храмы и дворцы правителей. «Там сильные мудрые жрецы, познавшие тайны земли и неба. Но я сломлю их могущество!» А знания этих жрецов будут служить Тальтекам. Пока у меня мало воинов. Но придет время, и я, великий пернатый змей, крикну. Горе вам, люди майя! Берегите жрецы и правители белокаменных городов. Я несу конец вашему могуществу. Кто сможет остановить тучи моих воинов? Горе вам, майя! Викинг смотрел на мощную фигуру пернатого змея, и ему казалось, что он вот-вот расправит крылья для полета. Да, он был великим вождем. «Завтра на рассвете», — медленно повторил Топильцен, не глядя на Ярла, — «ты поведешь воинов в земле Майя. Верю, ты победишь». Глава пятая Второй месяц двухтысячный отряд тайтеков пробирался по запутанным тропам Нону-Вальку, страны, опаленной солнцем, покрытой непроходимыми лесами-болотами. Город пернатого змея Тулапан-Чик-Наутлан остался далеко позади. Только теперь Асмунд начал понимать, что такое Нону-Вальку — Здесь, в долине Девяти рек, как в Муравейнике, жили-копошились бесчисленные воинственные племена. Даже воины могущественного Толлана, лежавшего где-то на северо-западе, не осмеливались проникать сюда. Племена постоянно враждовали между собой. Каждую минуту они готовы были кинуться в смертельную схватку, С любым, кто захотел бы посягнуть на их свободу и несуществующие богатства. Племена Ица, Кичи, Тутуль, Шиу, как чикелей. то была грозная, никем не управляемая сила. И этих варваров Топильцен надеется объединить, поднять на войну против майя. Асмон с сомнением качал головой. Трудное дело, хотя вождю тальтеков виднее. Он ведь посланец богов. Какой-то непонятный звук нарушил привычную симфонию девственной сельвы. Цок, прозвучал он снова. Яру подал знак Ах, как каутину. Воины остановились. В светве альгороба вспорхнул пугливый кицаль. Возбужденно застрекотали обезьяны. Цок-цок-цок. Все настойчивее звучало в сельве. «Это каменотесы, рабы!» — в полголоса сказал ах, как Каутин. «Они строят храм. Я посылал разведчика. Он говорит, осталось семь полетов стрелы». «Пора!» — Асмунд вытащил из ножен меч. Стальной лезвие блеснуло в лунном свете. Воины развязали тюки и надели длинные рубахи толсто простеганной хлопком и пропитанной солью. Эта жесткая и прочная одежда хорошо защищала тело от копий, стрел и обсидианового меча. Медленно продираясь в густом подлеске, тальтеки вспугивали ядовитых гадов, кишевших под ногами. Все громче раздавались цокающие звуки. Асмун со своим отрядом напал так внезапно, что успел почти без сопротивления продвинуться до главной площади города. И только здесь, среди храмов и дворцов, началась битва. Казалось, каждый дом, каждая ступень пирамиды сражались против тальтеков. Стража и правители майи не сразу поняли, кто осмелился напасть на священный копан. Свист летящих стрел... Глухой скрежет обсидиановых мечей, хрипы умирающих, воинственные крики наполнили еще не вполне проснувшийся город. Яростный бой кипел на ступенях главной пирамиды. Ряды воинов словно волны то взлетали вверх на несколько ступеней, то отступали вниз. Постепенно Ярлу и его воинам удалось пробиться на широкие площадки у ступы пирамиды. Они закрепились здесь, но сопротивление майя нарастало с каждым мгновением. Жрецы и стражи бились насмерть. К тому же все новые силы вливались в их ряды. Тальтеков пока спасала сама религия майя, Она требовала не убивать врага, а брать в плен, чтобы принести в жертву богам или продать в рабство. Уже много людей Асмонда попало в плен, и он видел, как их волокли на вершину пирамиды, к жертвенному алтарю. Сверху обрушилась новая волна защитников. Ряды тальтеков дрогнули, медленно покатились вниз. Асмонд понял. Если сейчас не произойдет чудо, все они погибнут, их не выпустят отсюда живыми. Топильцин с презрением будет произносить его имя. Никогда он, Асмунд, не увидит родных вьордов, не вдохнет воздух открытого моря. — За мной, вперед! — крикнул Ярл, прыгая сразу на две ступени вверх. Бешенно вращавшийся над его головой меч превратился в сверкающий круг. В шлеме с забралом, в качужной рубахе, от которой отскакивали стрелы копья, он был неуязвим. Майя пятились от него, считая, что неведомого воина охраняют чужие боги. В крови ярла ожил дух убитого берсерка Ролла. Асмунд впал в настоящее безумие, находя мрачное упоение в убийстве. Франкский меч легко крушил деревянные щиты и шлемы, просекал рубахи из хлопка бронзовые тела. Всякий раз, когда удар достигал цели, поверженный падал сверху прямо на Ярла, и он едва успевал сбрасывать с себя безжизненное тело. Ступени пирамиды были высокими и узкими, но Ярл не чувствовал усталости. Он поднимался вверх все выше, а за ним двигались стальтеки. «Уже близка вершина пирамиды». Вдруг позади жрецов Асмунд разглядел огромные плюмажи головных уборов. Его сердце забилось толчками. Он понял, наступает решительная минута. Такие плюмажи могли принадлежать лишь двоим, правителю и верховному жрецу. Стоит захватить их в плен или убить, и победа за ним». Враждебное войско разбежится, потому что потеря вождя означает, боги покинули обреченных. Тут Асмунд заметил, что жрецы Майя что-то задумали. За линией стражи, оборонявшей вершину пирамиды, собрался хорошо вооруженный отряд. «Сейчас этот отряд бросится вниз», — подумал Ярл. «Своими телами опрокинет нас». Правитель и верховный жрец, воспользовавшись общим замешательством, вырвутся из ловушки. Хрипло, дико закричал верховный жрец, и воины устремились вниз. Решение пришло к Асмунду мгновенно. «Ложись!» – скомандовал он во всю силу своих легких. Приказ был настолько неожиданным и невероятным, что все воины – И Тальтеки, и Майя, не рассуждая, бросились ниц на каменные ступени. Воины, начавшие атаку, не смогли удержаться на ногах. Гора барахтующихся тел, все увеличиваясь, поползла вниз. И тогда Асмунд встал. Прямо перед ним без охраны и свиты стояли две одинокие фигуры. Правитель и верховный жрец Капана. Ужас сковал их движение. В лучах утреннего солнца сверкнул франкский меч. Нагруженные добычей тальтеки покидали город. Они шли мимо дымившихся громад храмов, мимо испепелённых жилищ среди разбросанных тут и там изваяний богов. Асмунд дремал в носилках, которые несли пленники, и вспоминал празднество в честь победы. Оно состоялось там же, на ступенях главной пирамиды. Тальтеки были полны пьянящей радости победы. Огромный барабан, в который били два силача, наполнял своими звуками весь мир. Под этот всезаглушающий грохот вверх по пирамиде к площадке на ее вершине, где был невидимый снизу алтарь, тянулась живая цепь знатных пленников. По трое в ряд... Два тальтека, а между ними обреченный. Высокие ступени достигали бедра. Не выпуская связанных рук пленника, тальтеки разом спрыгивали на ступень. Поворот, и наверх мягко вздергивалась жертва. Размеренно гулко рычал священный барабан. Подчиняясь его ритму, цепь не рвалась. Каждая ступень была занята. Словно исполняя танец, вновь и вновь возносились со ступени на ступень звенья тройки. Ярла невольно поразила то, что ни один из обреченных не сопротивлялся. Многие даже гордо прыгали сами. Потом он понял, что участь умереть на жертвенном алтаре не страшила Мая, Ведь души жертв вступали в особую обитель неба, где их ждали боги. Бытие там несравнимо с долей тех, кто умирал на земле. От болезни, укуса змеи, те зверя, просто от голода. Заглушаемое грохотом барабана, таинство жертвоприношения совершалось как бы неслышно. Многие тайтыки впали в священный экстаз. Они выли, раздирая себе уши лица, пронзая длинными шипами языки. Своей мукой и кровью Они надеялись еще теснее скрепить союз с богами, даровавшими победу. Глава шестая. «Приведите!» — жестом приказал Топильцин. К его ногам бросили коренастого человека, сплетенной корзиной за спиной. Человек был схвачен воинами у границ страны Нону Вальку. «Кто ты?» — спросил вождь. Я из людей тут ульшил, господин, продаю переки цаля. Есть у меня и камни, и чай, чиху и тес. Я купец об этом знают все. Откуда и куда идешь? Был волк, Ябналь, великий вождь. А иду в Талан. Город солнца. Медленно произнес топильцен, и его лицо омрачилось. Когда будешь в талане, поклонись богам. Повинуюсь, великий господин. А теперь расскажи обо всем, что видел в стране майя. Все, что захочет знать рыжий након. Топильцин сделал едва заметный жест в сторону ярла. Говори только правду. Только правду, великий вождь, пробормотал купец, косясь на глубокую яму в трех шагах справа. Оттуда доносились глухие стоны и вопли. Он знал, что это такое — яма пыток. На жертвенный камень обреченные шли с надеждой на иную, возможно, более легкую, чем на земле жизнь, ведь их ждала встреча с богами. Но яма пыток не оставляла никаких надежд. Ее дно было устлано толстым ковром из гибких ветвей, утыканных ядовитыми шипами. Ветви оживали от малейшего движения человека, опутывали обнаженное тело, разрывая кожу в клочья. Лежать неподвижно на таком ковре было невозможно, яд шипов вызывал нестерпимый зуд, усиливавшийся от жары и пота. Только смерть могла избавить от нечеловеческих страданий, а смерть не спешила к обреченному. Иногда ковер стонал и шевелился в течение многих дней. Асмонд сидел на каменной скамье. Перед ним на плоской плите лежала карта. Он сам вычертил ее краской на большом куске белой ткани. Карта создавалась постепенно. Месяц за месяцем допрашивались Топильцинам лазутчики, торговцы, пленники, знатоки дорог и троп. Отвечая, индейцы дивились непонятной им жажде знаний свирепого вождя тальтеков. Карта была почти готова. Глядя на нее, Топильцин и Ярл могли точно представить каждую тропинку в сельве. Каждое ущелье – перевал, по которым двинутся боевые отряды в страну Майя. Они знали наперечет колодцы ручьи, где можно напиться во время похода. День и ночь к Тулапан, Чиканаутлану шли послы и вожди племен Нону Вальку. Топельцин упорно убеждал их оставить распри, под его знаменами сокрушить богатые города государства. И так велика была способность вождя подчинять своей воле окружающих, что племена, не признававшие ничьей власти, охотно подчинялись Топильцину. Слава о пернатом змее проникла в самые глухие уголки сельвы, докатились до неприступных гор на западе и севере. Люди Ица, как Чикели, Тутульшио, Кичи, заполнили прибрежную равнину. Асмунд, ставший рыжим накуном, полководцем, учил их брать приступом каменной пирамиды, знакомил с неведомой им военной тактикой франков, норманов и саксов, учил искусство ночного боя. И люди сельвы передавали из уст в уста. «Великий пернатый змей пришел в наши земли от богов. Он непобедим. Мы возьмем хорошую добычу». На тучных полях мая уже зреют маис, фасоль, тыква, жиреют индюки. Готовьтесь, люди, к большому походу. У пернатого змея есть рыжий након, тот, что победил священный купан. Облаченный в сакбук, топильцен стоял в центре круга, образованного сидевшими на земле вождями племен. Надвинутая на лоб плетеная повязка доходила ему почти до бровей. Перья головного убора вырастали из повязки сплошным высоким чистоколом, образуя перевернутый конус со срезанной верхушкой. Сине-зеленые они переливались в лучах солнца, и с их красотой могли поспорить лишь украшения из березы и других камней, дополнявших наряд. Топельцин поднял руку, его белый плащ взмахнул своими крыльями. Великие вожди страны Девятирек, я, пернатый змей, правитель Толлана, города Солнца, собрал вас для военного совета. Слушайте меня, священного пернатого змея, Кук-Улькана!» Рядовые вожди почтительно склонили головы, скрестив руки на груди. Ярл видел, что они довольны столь лесным для них обращением. К тому же Топильцин впервые назвал свое имя пернатого змея на их родном языке. Непобедимые вожди страны Нону -Вальку. боги сказали мне, пора. Мы готовились долгие годы, так обрушимся на плодородной долины мая, ибо фасоль и мои созрели. Вперед, братья Кук Улькана! Маленькое облако не может закрыть своей тенью даже самое маленькое селение. Но я собрал облака в тучи. Наши воины, объединившись, закроют солнце над землей Майя. Мы сметем самые большие города врагов и построим столицу к ук улькана Люди и звери будут трепетать перед великим царством пернатого змея. Поднимайтесь, храбрые вожди!» Наши воины ждут. Пусть забурлят девять рек и выйдут из берегов. Великой войной идет к ук улькан. Екам Илтун! Закричали вожди, вскакивая на ноги и потрясая псидиановыми мечами. Ударили священные барабаны. Токтун, хишсактун. Настало время копий. Время ягуаров. Еще громче загудели барабаны и раковины. Глава седьмая. Все дальше в прошлое отодвигались фьорды, покрываясь туманной дымкой забвения. И порой ярлу казалось, что не было снеговых вершин Вестфольда, не было ни фьордов, ни штормового северного моря, бьющего в подножие скал. Не плавал он на дракаре и не сидел у очага, вдыхая горький, привычный с детства дым. Ему казалось, что он родился и вырос здесь, в этой жаркой душной стране, где все склоняются перед волей беспощадных богов. Второе десятилетие длился поход пернатого змея к Ук-Улькана. Рыжий Накан всегда был там, где требовалось сломить сопротивление врага. Никто из тальтекских военачальников не мог сравниться с ним в искусстве боя. Ярл наносил удар в нужный момент по самому слабому месту, и тогда рушились белокаменные храмы, гарью заволакивало селение». Асмунд стоял на склоне пологого холма и наблюдал, как у его подножия бесконечной колонной шли войны. Палило солнце. Над дорогой висели плотные клубы пыли. Шатер синего неба заволакивал дым пожарищ. Склонив украшенную убором и перья в голову, Асмунд размышлял. «И дома его были безотрадными» когда кончится все это. Позади остались тысячи и тысячи полетов стрелы, дремучая сельвой, топи, высокие горы и знойные пустыни. Он, рыжий ярло, завоевал для Кук-Улькана множество городов, взял неисчислимые толпы пленных. Но Топильцин ненасытен, ему все мало. Может, он и вправду надеется покорить весь мир, Но где они, границы здешнего мира? От дальних лазутчиков Након узнал. Месета, омываемая на востоке и западе океаном, беспредельно к северу и югу. По их рассказам, на юге лежали неприступные горные хребты, а за ними уходит к краю земли непроходимая сельва, наполненная страшными племенами и невиданными зверями. «Не хватит двух жизней, чтобы завоевать все эти земли, племена и царства. А время бежит, надвигается старость». И тут ему пришла в голову неожиданная мысль. «Да, пожалуй, это единственный способ обмануть судьбу и вырваться из тальтексской месеты». Осмонд разложил у ног на искусно раскрашенную карту – И, водя по ней палочкой, неторопливо говорил. «Взгляни сюда, великий вождь. Вот Уук-Ябналь. Чтобы взять его, надо пройти по сельве пять тысяч полетов стрелы. Это больше двадцати лун. Но есть верная дорога, океан. На большой лодке с веслами и парусом я доплыву в Уук-Ябналь за шесть лун. «Тальтеки не строят больших лодок», — возразил Топильцин. «Боги не учили их этому искусству». «Я могу построить такую лодку. Она называется Драккар. Прикажи!» Топильцин долго размышлял. Ярл чувствовал. В сознании Тальтека возникли какие-то смутные подозрения. С трудом выдержав тяжелый взгляд пернатого змея, Ярт равнодушно пояснил. Две таких лодки могли бы вместить пятьсот воинов. Свирипые черты Топильцина немного смягчились. Пусть будет так. Делай большую лодку. Только что пал белокаменный яшчелан. Покрытый пылью и потом ярлы, еще разгоряченный недавним боем, медленно шел навстречу процессии. В покоренный город вступал сам пернатый змей. Глухо били барабаны, визжали флейты и раковины. Топильцин двигался между двух рядов, побежденных майя. Стоя на коленях, они протягивали к вождю тайтеков окровавленные руки, потому что ногти на пальцах были вырваны. «Пощади нас, к ук, улькан ты велик, могучий добр!» хрипели пленники, сами не веря в это. «Даруй нам жизнь, о милосердный господин, мы будем верными слугами!» Топицын шагал с каменным лицом. Мольбы усилились, перешли в неразборчивый вопль. Вождь поднял руку, все замерло. «Отбери искусных мастеров, резчиков по камню, художников!» Сказал он склонившемуся в приветствии Ярлу. «О знатных...» Пернатый змей взглянул на вершину пирамиды, горой вздымавшейся над Ячи шланом. Там, словно каменные изваяния, вырисовывались фигуры тальтекских жрецов. Коршуны поджидали свою законную добычу. «Повинуюсь!» — пробормотал рыжий након. Отступив немного в сторону, он в полголоса добавил. «Хотел поговорить с тобой, великий вождь». «О чем?» — нахмурился Топельцин. Тропа, по ходу, указана. Завтра на рассвете ты поведешь воинов. Прошу выслушать меня, великий. Только не здесь, — оборвал Топильцин. Когда настанет вечер, вот знак. Он неторопливо извлек из складок плаща четырехугольную пластину из нефрита и подал ее ярлу. Красный диск солнца скрылся за горизонтом. Сразу наступила темнота. На небе зажгли серебристо-синие звезды. По внутреннему двору Асмунд прошел к восточной стене дворца, где поместился Кук-Улькан. Скульптурная группа у входа фигуры жрецов натуральную величину поразила Ярла своей естественностью. В оранжевом свете факела, который нес перед Наконом воин охраны, гипсовое лицо юноши-жреца внезапно ожило. Асмунду почудилось, будто он силится о чем-то предупредить. Или в этих каменных чертах застыла невысказанная угроза. Не отрываясь, Ярл смотрел на скульптуру. «Пусть будет, что будет». Топильцын не пожелал пройти в паровую баню, а прямо спустился в опочивальню. Жрецы помогли ему снять сандалии и верхнюю одежду. Затем поднесли напиток из маиса и бобов какао и вышли в темный коридор. Потом они спустились вниз. Только четыре воина в боевых доспехах, панцирь из стеганого хлопка, сверху шкура ягуара, круглый щит и топорик – Остались стоять между колоннами, на которых покоилась каменная крыша-шатер. Дежурный жрец-звездочет сидел на специальной скамье, готовый по первому зову броситься в опочивальню, если понадобится сообщить правителю время. Увидев поднимающегося на площадку на жрец встал. Приняв нефритовую пластинку пропуск, он кивком отослал воина охраны и повел Ярла к Топильцину. «О, человечнейший и милостивейший господин наш, любимейший!» — донеслось до Ярла. «Кто это?» «Так могли обращаться к правителю только высокопоставленные помощники». «Ну, конечно, старый змейший хуакуатель главный судья. Зачем он здесь? Асмун знал, что Шихуакуатль пользуется особым доверием Топильцина. Жрец просунул голову в завешенную ковром из перья в дверь и доложил Топильцину о наконе. «Входи! Чем огорчишь или порадуешь нас?» В горле у Топильцина клокоталась сдерживаемая ярость. Яру покосился на Шихуакуатле. О чем мог нашептать вождю этот негодяй? «Говори!» – перехватив взгляд ярла, процедил пернатый змей. «Расскажи мне все о большой лодке!» Словно холодная молния сверкнула в сознании ярла. Теперь он понял, почему бесследно исчез мискит, один из лучших мастеров, строивших дракар без единого металлического гвоздя. Мискит был пленен в Капане, и Ярл сохранил ему жизнь, узнав, что раб известен как талантливый строитель и рещик. Он многое знал этот майя. Советуясь с ним при сооружении Дракара, Асмунд вынужден был говорить о плавании в открытом море, о том, что лодка должна быть способна переплыть океан. Вероятно, Мискита предал кто-то из его подручных, и того схватили люди с Шихуакуатля. Изощренные пытки довершили остальное. «Ты хочешь знать, великий вождь!» — медленно собираясь с мыслями, начал Ярл. Топецин стремительно поднялся с ложа, схватил его за плечо. «Так для чего тебе нужна большая лодка?» Асмунд понял, это Фатум опять занёс над ним своё ледяное крыло. Сердце Ярла забилось тяжёлыми редкими толчками. Немного помолчав, он произнёс решительно и твёрдо. «Много лет служу я великому вождю, а теперь отпусти меня на родину». «О какой родине говоришь ты, након? Разве она не здесь, на земле тальтеков?» «Я родился на берегу Фьорда» и не забыл гул штормового моря. «Он не может оставаться наканом, прорычал Шихуакуатль. Его морщинистое толстое лицо дергалось от злобы. «Я предупреждал великий, нельзя верить чужаку». «Переплыв океан, я прославлю твое имя на восточных берегах», — сказал Ярл, обращаясь к Топильцину. «Нет», — оборвал его Топильцин. Я отдаю предателя жрецам. Ты больше не на кон. Рыжий Яру понял, что все напрасно. Чего ждал он все эти годы? Полтора десятилетия в сражениях и походах. Жажда и усталость, кровь и пот, все напрасно. Холодная злоба поднялась в его душе. Что ж... Он вздохнул, и неуловимо точным движением воткнул арабский нож в сердце к Улькана. Мгновение Топильцин стоял неподвижно, сверля Накона тускнеющим взглядом. Потом его мощная фигура качнулась, он сделал неверный шаг еще один, и, вырвав из груди нож, упал ничком, ни звука, ни стона. Пернатый змей умер молча, как и подобает великому вождю. Шихуакуатль беззвучно открывал и закрывал рот и селся встать, но арабский клинок ярла уже щекотал ему горло. «Ты отправишься к своим богам, змей!» — шепотом сказал Асмуд. «Или молчи!» Главный судья бессмысленно вращал глазами, в которых застыл ужас. Его шея, морщинистая, как у старого индюка у лума, зябко подергивалась. Ты поможешь мне? Мы выйдем отсюда вместе. А теперь завижерица. Ну, Шихуакуатель поспешно кивнул головой. Напряженным голосом он окликнул звездочета. Тот вбежал, ничего не подозревая. Притаившийся у входа ярл, Одной рукой, зажав ему рот, другой схватил за горло и задушил. Шихуакуатль начал икать от страха. Ярл выразительно потряс ножом, и старик замер. «Живо! Вставай!» Вместе с Шихуакуатлем он подтащил труп пернатого змея к узкому проему окна и сбросил вниз. Там грохотал горный поток, омывающий подножие дворца. Затем туда же отправился мертвый жрец. Понукаемый Асмундом, главный судья тщательно вытер следы крови на полу. «Теперь садись и пиши», — приказал Асмунд. «Что писать?» — Заикаясь, спросил Шихуакуатель. Асмунд молча указал на низкий столик у ложек у улькана, там были чистые листы луба фикуса, краска в сосуде, напоминающему морду ягуара и кисть. «Пиши!» — повторил Асмунд, вытирая лезвие ножа, внутреннюю подкладку плаща. «Сыны Толлана, я, великий пернатый змей, сегодня ночью беседовал с богами. Они позвали меня к себе в обитель неба, ибо я выполнил свой долг. Со мной отправился младший жрец Акатль. «Я вернусь на землю тогда, когда будет угодно великим богам. Тальтеки должны продолжать поход в страну Майя. Вождем сынов Толана будет мой сын. Почетль Китсаль Куатель. «Рыжему Накуну повелеваю пересечь Голубое море и узнать, что лежит за ним. Шихуа Куатель объявит вам мою волю. Я, пернатый змей, сказал все». Главный судья остановился. Его глаза еще больше выпучились, кисточка дрожала в руке. «Но!» — поторопил его Асмунд. Шихуакуаталь дописал последние иероглифы. Асмунд наклонился над его плечом, проверяя написанное. Затем взял лист луба и переложил на видное место у изголовья постелик у улькана. «Пошли!» — потряс он старика за плечо. Не вздумай что-либо сделать, когда пройдем мимо стражи. Чувствуя у ребра холодное острие ножа, Шихуакуатль медленно двинулся вперед, справа от накона. Со стороны все выглядело так, будто они о чем-то тихо беседуют, касаясь друг друга плечом. Воины охраны с бесстрастными лицами стояли между колоннами. Факелы в их руках шипели и потрескивали, освещая площадку оранжевыми бликами». Асмунд и Шихуакуатль неторопливо спустились вниз, миновали площади, горели костры, и вокруг них в повалку спали тайтеки. Асмунд поглаживал надетый на палец перстень Топильцина, знак высшей власти, и лихорадочно обдумывал, что предпринять дальше. У темного края площади он остановился и сказал Шихуакуатлю «Молчи до конца жизни». «Если вздумаешь поднять шум, меня, конечно, схватят, но я назову тебя своим сообщником. Ты тоже погибнешь в яме пыток, ты понял меня?» Шихуакуатль молчал. Что он мог возразить? «Где мескит?» «В подвале храма», — пробормотал судья. «Он еще жив?» «Да», — он сказал все после первой же пытки. «Сейчас я позову воина». Ярл кивнул на ближайший костер, и ты дашь ему приказ привезти Мискита сюда. Через некоторое время Мискит был с ним. Ярл передал ему сумку с маисовыми лепешками и фасолью, которую всегда носил с собой. — Ты будешь идти, не останавливаясь до тех пор, пока не увидишь бухту, — сказал ему Ярл. — Запомни, без остановок и отдыха. Приготовь все к отплытию. — Повинуюсь, господин. Мискит склонился в поклоне, все еще не веря, что вырвался из страшных лап жрецов. Когда Мискит исчез в темноте, Асмунд сказал судье. «А теперь прощай, змей, с вырванным жалом. Тебе придется очень толково объяснить жрецам и совету непререкаемых». Ярл насмешливо улыбнулся. «Все чудеса этой ночи!» И то, что написал на лубе Фикуса Топильцин. И я ухожу совсем навсегда. Глядя вслед Ярлу, старик бормотал злобно. «Тебя покарают великие боги, чужак! Ты не уйдешь от мести!» Но Шихуакуатль понимал, что рыжий након ускользает безнаказанно. Никто никогда не узнает правды о кончении великого Кук-Улькана. Никто не должен знать. Он, Шихуакуатль, создаст легенду о Кицалькаатле, которая переживет века. Ночь была на исходе, когда Рыжий Накан отыскал начальника охраны и показал ему перстень. Тот послушно склонил голову. По воле пернатого змея я ухожу на восток к морю. Ты дашь мне отряд отборных воинов. Большая лодка готова. Я переплыву Голубое море и высажусь у Уук-Ябналя. Ты и Наканы придете туда же, через сельву. Я буду ждать вас к исходу девятнадцатой луны, и мы захватим богатый город. Асмунд опять показал Тальтеку личный перстень к Ук-Улькана. Глава восьмая Асмунд стал, наконец, самим собой вольным викингом. У него словно выросли крылья. Да, он еще будет королем открытого моря. Еще услышит вдохновляющий звон бронзового диска. Его плечи оттягивала кожаная сумка с золотом и драгоценными камнями. Военная добыча за годы походов. Этого вполне хватит на покупку там, в Вестфольде нескольких дракаров, и о нем Рыжем Ярле снова заговорят. Скальды будут петь о Рыжем Асмонде, который переплыл дважды море мрака, побывал в сказочной стране и сумел вернуться назад. Он снова мечтал о морских походах и набегах. Франки, саксы, италийцы будут дрожать от страха еще до того, как драккары Асмунда войдут в пролив между островом Саксов и землей Фризонов. Быстроногие, закаленные в бесконечных походах войны, едва поспевали за широко шагавшим наконом. Трое суток, почти без отдыха, шел отряд Асмунда к морю. Люди продирались сквозь сельву, карабкались на перевалы. Преодолевали реки и ущелья, и только на четвертый день, когда оставшиеся за спиной очертания горных вершин почти слились с линии горизонта, рыжий након дал измученным людям передышку. К ночлегу не готовились, тальтеки просто падали на землю и мгновенно засыпали. Но Асмунд бодрствовал, он не мог спать. Слишком велико было желание ощутить под ногами качающуюся палубу, увидеть пену прибоя. Черное небо, казалось, придавило сельву, растеклось по ней липким удушьем. Все застыло, оцепенело, и только тишина тягучая густая властвовала над лагерем забывшихся в глубоком сне воинов. Где-то чуть слышно завыл койот. Потом звук повторился ближе. Асмунд поднял голову. Напрягая зрение и слух, он пытался понять, почему осторожный зверь, обычно избегающий встреч с людьми, приближается к ночному лагерю тальтеков. Стрела просвистела по-змейному тихо и тонко. Видно, правы были скальды, учившие. — Бессмысленно бороться с Фатумом, если он восстал против тебя. Никто не может победить его, ни боги, ни герои Вальгалы. До моря оставалась какая-нибудь тысяча полетов стрелы. И тут-то людей Асмунда выследил большой отряд майя. Они обнаружили тальтеков еще до захода солнца и скрытно преследовали даже в темноте, вопреки своим обычаям. Но, видно, это были воины, уже сражавшиеся с Ярлом и кое-чему научившиеся. Вторая стрела просвистела у самого уха Ярла и, скользнув по забралу, вонзилась в чье-то горло, заглушив крик боли и ужаса. Как только раздалась команда Накана, мертвые от усталости Тальтеки мгновенно ожили. Еще секунда, и они сомкнулись в боевой строй. Так решительно и быстро могли действовать лишь отборные воины к Ук-Улькана. Молча, без единого возгласа, они бросились в атаку на едва различимых во тьме врагов. Никто не просил пощады. Даже раненые не стонали. В густом мраке слышалось лишь хриплое дыхание бойцов, тупые удары палец да скрежет обсидиановых мечей. Битва длилась до самого рассвета. Она не утихала, пока не был, был убит последний тальтек. Ценой огромных потерь Майя одолели воинов Рыжего Накона. Поразили всех до единого, кроме самого Асмунда. Шлем с забралом и кочужная рубаха спасали его от смертельных ран. Но ноги и бедра были сколоты пиками и мечами. С обломками стрел, торчащими из ран, он стоял на невысоком бугре. В правой руке у него был меч, в левой – арабский нож. Асмунд непрерывно отражал удары, колол, резал и рубил. Все труднее становилось поднимать немеющую руку, и Ярл чувствовал еще немного, и он упадет. Силы покидали его. Воины Мая, плотным кольцом окружив бугор, с удивлением смотрели на массивный силуэт викинга, резко выделявшийся на фоне посветлевшего неба. Никто не решался подойти к нему ближе. Мешало не только груда тел вокруг Асмунда, но и страх перед неуязвимым Тальтеком. Вдруг тишину разорвал яростный рев. Снова ожил в Асмунде дух берсерка Ролла. Размахивая мечом, Ярл бросился вперед, смял ряды Майя. Те дрогнули, попятились. Получив еще несколько ран, оглушенный ударами палец по шлему, Асмунд все-таки прорвал кольцо врагов и скрылся в еще темной чаще сельвы. Его не стали преследовать, не решились. Глава девятая Асмунд выполз из сельвы на прибрежную отмель. Соленый ветер освежил его лицо. Он попытался встать, но не смог, сильно ослабел от потери крови. Вдали на рифах пенился прибой, а в бухте, избранной им много дней назад, для строительства драккаров было тихо и безлюдно. Рабы-строители, видимо, разбежались, а трупы надсмотрщиков гнили на берегу, уставив пустые глазницы в небо. Между трупами неспеша расхаживали вороны. Заметив ярла, они с хриплым карканем взлетели и сели чуть поодаль. «Что тут произошло?» — думал ярл в забытии. «Кто убил надсмотрщиков? Взбунтовавшиеся рабы или те самые майя?» Никто не мог ответить на эти вопросы и впервые в чужой земле Ярла охватил отчаяние. Проклятые скальды, они правы, Фатум непобедим. Что он, Асмунд, может теперь сделать, без грецов, израненный, один против океана? Последние силы он израсходовал на то, чтобы доплыть к Дракару, который осталось лишь загрузить балластом. Целую вечность взбирался он по якорному канату, Пальцы немели, мускулы не повиновались, и Асмунд решил сдаться. Нельзя победить Рок. Вот сейчас, когда до края борта оставалось два локтя, он сорвется в воду и уже не выплывет на поверхность. Но тут чья-то рука схватила его за плечо, сильно дернула вверх. Асмунд перевалился через борт. «Ты?» Прошептал он, увидев над собой склонившегося мискита. «Ты жив? А что произошло здесь?» «На нас напали люди Шихуакуатли. Они шли за мной по следу. Напали на исходе ночи. Рабов увели с собой, остальных убили. Мне удалось доплыть сюда». Мискит сам едва держался на ногах. Вдруг он молча повалился на палубу рядом с ярлом, Его обнаженное тело покрывали раны и кровавые полосы. На лице засохла корка пота и крови. — Что прикажет господин? — спросил мискита, дышавшись. — Подай нож. С помощью мискита ярл подполз к борту. Одним взмахом перерезал канат. Больше он не вернется в эту душную дикую сельву. Не увидит майя и тальтеков, их чудовищных богов. Асмунд бесконечно устал и думал только об отдыхе. Он жаждал покоя. Да, он, Асмунд, проиграл, пусть, но умрет он, как викинг, в открытом море под завывание ветра и плеск волн. Медленно-медленно натягивая шкот, он вместе с индейцем развернул парус, Тяжелый парус, сшитый из дубленных шкур молодых оленей. Драккар, подгоняемый легким бризом, тихо поплыл к выходу из бухты. Теряя сознание, вновь приходя в себя, Асман добрался до руля. Помог судну миновать рифы. Когда ослепительный диск солнца поднялся к зениту, рыжий яру был далеко в море. Его мучила жажда. И мески то и дело давал ему пить, черпая воду ковшом из огромного глиняного сосуда. Потом Ярл распластался на кормовой площадке и закрыл глаза. Жизнь постепенно уходила из могучего тела. Нещадно полило солнце, в борт дракала с гулом била крутая волна. Хлопал парус. И Ярлу было хорошо. Сквозь непрерывный звон в ушах он слышал песнь океана. Мискит снова дал ему воды. На миг прояснилось сознание. Асмунд обвел взглядом лазурное небо. Вдруг ему почудилось. Все случившееся с ним в эти годы — просто короткое сновидение в перерыве между двумя набегами. Никуда он не спешит. Он в родном фьорде. Впереди долгий, заслуженный отдых. Но тут он увидел мискита с мрачной покорностью, сложившего руки на груди. Еле слышно, асмунд выдавил. «Где твоя родина?» Мискит помедлил, указал рукой на север, где стояли башни кучевых облаков. «Там, в сторону ночи, шаман, так говорят майя. Но мне не найти дорогу, я все забыл». «Помни лишь великую реку, где жил мальчиком. Не падай духом, хрипел яру. Держи вот этот руль. На север, все время на север, вот так. Дракар приплывет к земле, ты найдешь свою реку, а я ухожу в Алгалу. Агония началась вечером. Асмунду чудилась. По небесной дороге летит белый, как снег, и чистый, как свет конь. Всадница Валькирия приветливо Машет ему Асмунду. Она зовет меня в Волгалу, подумал Яру. К отцу всех викингов и героев, могучему Ватану. Потом в сиянии Волгалы он увидел самого Ватана. Но тут путь ему преградил злобно ухмыляющийся локи. Взмахнул черным крылом обдал ярла ледяным ветром. Удар меча, блеск топора беззвучно проносилось в меркнущем сознании ярла. То были слова песни великого скальда: "И мир исчез в твоих глазах, волгалы луч бежит к тебе". Кроваво-красный диск солнца медленно погружался в океан. Четкий силуэт корабля с тяжело хлопающим парусом уплывал всё дальше и дальше, пока его не поглотил быстро сгущавшийся мрак. Конец рассказа.